Глава вторая. — В дуплистый лес мы, конечно же, не пойдем, — тихо сказал Скотч. — Ни к чему нам со спецназом скелетиков цапаться. — А куда пойдем? — спросил Валти. — Во враг? — Да. Лучше бы убежище сейчас не придумать. Там и место вдоволь, и припасы имеются, и слой почвы над бункером в несколько метров. — А это-то нам зачем? Валти неодобрительно нахмурился. «Биодетекторы», — пояснил Скотч. «Видал, как чужие корабли спирали над лесом накручивали? Явно ведь сканировали. Да и высеять всякой гадости легко могли». «Думаешь, несколько метров глины нас спасут?» — усомнился Валти. «Чем черт не шутит? Почва поисковый луч здорово поглощает». Валти скептически покачал головой и невесело добавил. «Впрочем, чего там? Утопающий из за соломинку хватается». Скотч тяжко вздохнул и обернулся. Группа отдыхала после сумасшедшей гонки по лесу. Чуть впереди, совсем рядом, было Утиное озеро, а от него и до да, врага с убежищем, недалеко. Знакомый маршрут. Рюкзаки и раненые люди, подвешенные на гравикомпенсаторах, гирляндой парили среди кустов. Ходячие расселись под кустами. Все молчали, подавленные произошедшим. М-да, слишком уж богатым на приключения выдался этот экзотик-тур. Когда такое бывало, чтобы туристы на привале затравленно молчали, они хвастались наперебой с вершениями и не обменивались острыми впечатлениями. Да сроду такого не бывало. Ну, влипли, в который уже раз размышлял скотч. Спецназ Цурры, регулярный флот Цурры, вторжение как пить дать, вторжение... На базе поди всех уже повязали. Или, не приведи жизнь, перестреляли. И что теперь? Хорониться по лесам подобно зверью? Да хрен там скелета чертовы. Скотч невольно озлобился. Фиг я буду прятаться. Я вам такую партизанщину устрою. Кашкунами взвоите. Валти поддержит. Солянка с Хиды намочухается тоже. Да и семёнов кем бы он ни оказался, тоже должен поддержать. И Цубербюллер, и Фауста, даром что пацан. И бестолочь Подолян, и даже скотины Воронцов. Не станут же они сидеть, сложа руки. Да чего там, даже Тентер. Уж на что обыватель толстобрюхий. А ведь не обосрался под выстрелами. Не заполз втихаря в палатку. Воронцов хоть и гниль порядочная, но мужик смелый. Сумел подбить окопа с Фауста на психическую атаку. Отвлечь хотел от женщин, от лагеря. Попомните скелетики проклятые и экзотик тур Вадима Шутикова. Лучше нас никто окрестные леса не знает, потреплем вам нервы, а там, глядишь, помощь придет, прижмет чужих к ногтю, выдавит из системы и заживем, как раньше, с приключениями типа «упал в реку» и не опасней. Гид экзотиктура заводился все сильнее и сильнее, скрипел зубами, хрустел пальцами, раздувал ноздри. «Слышь, шеф!» — подал голос все еще бледный, несмотря на экстренную медицинскую помощь солянка. а нас у оврага, того, не встретят. Ведь если склад у мантры почистили и на бункер туплистого леса зарились, кто поручится, что и на остальные наши точки не навалятся? Об этом Скотч уже успел подумать. Разумеется, он намеревался сначала сходить в разведку, а потом уж тащить группу непосредственно в овраг. «Если там все спокойно. Посмотрим», — сказал Шутиков вслух. «Я думал об этом, не переживай». В плен я вас не приведу. — Да я и не думал ничего такого, — Солянко вздохнул. — Так? На всякий случай спросил. — Ничего. а Лучше ты напомни лишний раз. Вдруг я действительно чего упущу. Солянко с серьезным видом кивнул, тронул компенсатор и перевернулся на бок лицом к Скотчу. А Скотч успел перехватить одобрительный взгляд Семенова. Вот еще с кем разобраться предстоит. Кто же он есть на самом деле? Тоже какой-нибудь спецназ. Как он скелетиков крошил, мама моя, аж мороз по коже. И что он в моём туре делает? Что вообще тут происходит? Вторжение, агент в группе. Сплошная войнушка с геройством, мать её. На Табаске, а точнее, где-то неподалёку от излюбленного маршрута Скотча, возникло нечто, живо привлёкшее высшие военные интересы по меньшей мере двух раз. В этом можно было уже не сомневаться. И вдруг скотча прошиб холодный пот. Он неожиданно сопоставил последние события с недавними словами Гурмы Пхатто, психологини-экзотектура, касательно перевертыша Нути-Нагути. У него ведь тоже весьма скользкое имя. Вот она и третья заинтересованная раса. Ведет себя перевертыш тише воды ниже травы, и не вспомнишь о нем лишний раз. Как стреляет и мечет ножи, тоже задумываться не будем. А вот тот факт, что во время драчки с шатсуровской пихтурой отсиделся в стороне, запомним. Еще один агент в группе. Ой, войнушка, ой, беда. И ведь, к безмерному сожалению, все наверняка всерьез. Так всерьез, что и думать не хочется. И стрельба всерьез, и стычка агентов, если случится, тоже всерьез. Хоть вой от тоски». О жизни и здоровье настоящих туристов на Скотче и Валте. — Выдал Сатур, ничего не скажешь.